Я не был. Я вернулся через два дня. Ходил с Геннадием Мусиенко в разведку. Тоже была история, но об этом пусть Мусиенко расскажет. Возвращаемся. Я ей подарок привез. Она сама любила делать подарки, сюрпризы. Я ей маленький итальянский пистолет привез. Встречаю Васю Коробко. Он говорит, Лиля погибла. Я так и подскочил. Не может быть. Вот, говорит, смотри, узнаешь? и вытаскивает из кобуры пистолет ТТ. Это был Лилин пистолет. Я сразу узнал. Когда ее подбило пулей, объясняет Вася, я забрал. Не было у меня раньше пистолета. Но ты, Володя, не думай. Я очень ее жалею. Она хорошая была девушка. И рассказал все. Как сидели в хате, как вдруг совсем близко выстрелы, но скоро кончились. Это нарвались на партизанскую нашу засаду немцы. Ехали и дуру нарвались. Их быстро расчехвостили. Товарищ Горелый, комиссар первого батальона, выходит. Лиля за ним, Коробко тоже. «Можно, спрашивает Лиля, с вами?» Горелый подумал. «У нас был строгий приказ командования беречь Лилю. В опасные дела не пускать. Прислушался. Там уже все кончилось. Можно, сказал. Подъехали они туда. Убитые немцы... Лошади валяются. На повозке миномет. Откуда-то вдруг та-та-та. Значит, немцы спрятались. Вася Коробко сам лег и Лиле приказал. Она легла, но глаз не спускает с миномета. Помнит, что для партизана значит боевой трофей. Да еще оружие. Уж очень ей хотелось взять свой первый трофей. Она на локтях тянется к тем саням. Приподнимается. Берется за миномет. И тут опять выстрел. Вот и жизни нет. Тут же, на месте, без единого крика. Что же, Алексей Михайлович, разве это зря? Разве не в стремлении, не в душевном желании виден человек? К этому надо умение. А не умеешь – не берись. Правильно. А вот эти молодые ребята и девчата, они ведь тоже не умеют. Будем учить их. Будем обязательно. Только вот если завтра бой, и они потребуются. По-моему, будут биться пока и без большого умения, но с революционной яростью, с любовью к родине и без страха смерти, без боязни, что убьют зря. Так, ребята? Девчата?» И все, кто здесь собрался, крикнули Володе в ответ. «Правильно! Правильно!» Попросили рассказать кого-нибудь из девчат. В «Землянке», в своей небольшой компании, говорят, делятся воспоминаниями, а на больших собраниях уговорить их выступить дело нелегкое. Стали медсестры выталкивать вперед Марусю Тавстенко, одну из самых опытных наших партизанок. Молодая, крепкого сложения, смелая, ловкая, она пользовалась всеобщим уважением и как медсестра, и как боец, и как комсомолка-общественница. Маруся не ломалась долго, вышла в освещенный круг. «Хорошо», — сказала она, — «могу рассказать и я. Только пусть Алексей Федорович и товарищ Дружинин и другие командиры не обижаются. Я буду больше к молодежи обращаться, к девчатам больше, чем к хлопцам. Можно считать, что и я не старая, если мне сейчас 22 года. Правильно?» — говорите. «Ну вот и хорошо». Я до войны горя не знала, благополучно жила. И все-таки было сознание, что это не просто так, а завоевана для меня партией большевиков. Если война, значит, я, крепкая молодая девчина, должна тоже драться за свою власть и за свою партию. И хотя я на себя много приняла горя в партизанском отряде, трудных дней и слез... «Моральных и физических страданий я ни разу не жалела, что пошла. А я пошла в партизанки добровольно. Как я пошла? Мы здесь делимся опытом, рассказываем. И я сейчас расскажу, не жалея себя и других. Потому что настоящей партизанкой я не сразу стала. Возьмем хотя бы и Гришу, то есть, извините, героя Советского Союза Григория Васильевича Болицкого». Он тоже не с первого дня стал партизаном, хорошим бойцом, а потом и командиром.